11. Существовала версия вторая, апологетическая. Советская власть привела страну к нищете. Что с того, что люди были формально равны? Они были равны в бесправии. Что с того, что было бесплатное медицинское обслуживание? Оно было убогим. И главное, люди сделались ленивы. Ни культурных свершений, ни предпринимательской деятельности. Ни прорывов в научных изобретениях не наблюдалось и как иначе могло быть при рабском труде. Люди стали рабами, их можно было использовать на любые нужды казарменного строя, собственной воли у них не было. Подавление Чехословакии, война в Афганистане, охрана в лагерях. Советский человек выполнял, что велят. Генезис современного рабства описал философ Карл Поппер, в знаменитой книге «Открытое общество и его враги». Поппер показал, как, начиная с государства Платона, насаждался казарменный рай, как модель равенства, подменила модель развития. Кульминацией казарменной утопии стал большевизм, угрожавший всему миру. В чем конкретно была угроза? В саботаже прогресса. Казарме довольно забора и фельдфебеля. Человечество — Благодаря идеологии Советов могло превратиться в одну общую казарму. Было практически доказано, что Сталин и его последователи стремились захватить весь земной шар, внедрить везде мораль ГУЛАГа. Просвещенному человечеству стало понятно, что мировая война была неизбежна. Войну готовил не столько Гитлер, сколько Сталин и большевики. Большевикам требовалось сделать всех людей рабами. Люди страшились того, что советская власть захватит земной шар целиком. В 20-е годы действительно появлялись коммуны в Европе, а после войны возникли социалистические европейские страны. В западных журналах публиковали рассекреченные советские документы. Оказывается, Генштаб СССР разрабатывал вторжение в Западную Европу. Теория мирового пожара была, как многим стало понятно, страшнее, нежели идеи Майнкампф. Гитлер был чудовищем. Однако нацизм родился как реакция на Сталина, говорили люди вдумчивые. Фашизм, если разобраться, есть паритетный ответ на сталинизм. Российские разведчики перебегали в западные страны, рассказывали западным спецслужбам о коварстве былых хозяев. Историк Эрнст Нольте в своей работе «Европейская гражданская война» показал, что убийство по расовому признаку есть не что иное, как ответ на убийство по классовому признаку. Фашисты потому душили в газовых камерах евреев, что коммунисты отправляли на Колыму кулаков. Сначала Нольте обвинили в реваншизме. Не кстати вспомнили, что Эрнст Нольте, ученик Мартина Хайдегера, А последний был членом НСДАП? Однако Хайдегера давно уже оправдали, не последним его адвокатом была знаменитая еврейка Ханна Аренд, борец с тоталитаризмом. И, коль скоро Хайдегер невиновен, сняли вину и нольта. Постепенно положение о том, что фашизм есть реакция на коммунизм, разделяли все больше мыслящих людей. И разве. Фултонская речь не обозначила нового врага открытого общества. Одним словом, СССР был реальной угрозой демократическому миру, и его крушение приветствовали все либералы. К тому времени, как верховную власть в России получил бывший первый секретарь Свердловского обкома партии, а ныне свободолюбивый либерал Борис Ельцин, всем было понятно, если не демонтировать Советский Союз, случится беда. Почему на роль крушителя советской России был избран партопорачик? вопрос отдельный. Но барственным ударом кулака Ельцин разгрохал плановое хозяйство и казарменный социализм. На пепелище должно было возникнуть гражданское общество. Намеревались построить нечто на манер западных демократий. Обсуждали кодекс прав и свобод – и быстро поняли, что начать надо с частной собственности. А как внедрить вкус к частной собственности среди вчерашних рабов? Говоря проще, как в одночасье получить частную собственность, достаточную по объему, чтобы управлять жизнью страны? Заработать столько нельзя, можно только присвоить. Бывший секретарь обкома бросил клич, Пусть каждый берет сколько может. В одночасье была империя превратилась в Фландайк. Ходи, забивай колышки, огораживай свой участок. Была объявлена приватизация общественной собственности. И, что тут вилять, всякое бывало на перекрестках истории. Многое осело в руках людей авантюрных, каких при социализме обвинили бы в хищении народного добра. По сути, Новая власть провела процесс обратной коллективизации и совершила шаг обратной индустриализации, а именно провели приватизацию и деиндустриализацию страны. Заводы остановили, промышленность обанкротили, предприятия закрыли, коллективные хозяйства упразднили. То была столыпинская реформа на новом этапе. Только роль ненужной общины играла вся страна. Столыпин действовал в интересах промышленного производства. Но то было сто лет назад. Нынче наступила эра символического обмена, производство только мешало. Пришла пора стремительно развалить промышленность, дабы, не отягощенные ничем, вступили новые люди в эпоху постиндустриальную. Но мало этого, социализм следовало упразднить раз и навсегда уничтожить коллективную собственность начисто. Все богатства земли стремительно раздали людям верным и расторопным. Здесь, не стесняясь, следует произнести. Да, имущество, формально принадлежавшее всему народу, распределили между пятью-десятью семьями. Власть решала, кому отписать месторождение, карьер, скважину. В качестве владельцев выбирали самых ловких, а кого прикажете выбирать? Ленивых? Угодно называть новых собственников ворами? А у кого они украли? У народа? Так у народа все равно ни шиша не было. Интеллигенция, призванная быть судьей исторического процесса, была всецело на стороне воров. Сочувствие к народу сделалось в интеллектуальной среде чувством позорным. В былые времена разночинцы заигрывали с народом. Опрощались. Не то ныне. Новая интеллигенция любую сочувственную реплику сразу осмеивала. Образованные люди стеснялись популистских ремарок по поводу так называемых народных тягот. Каждый народ, говорили люди умственные, достоин своей судьбы. Народ неудачник. В сущности сам виноват. Если бы этот народ не поверил слепо в социализм, и не сделался лентяем на тощих бюджетных дотациях, он бы сумел проворно интегрироваться в постиндустриальную экономику. Не научились, не успели, не смогли. Виноватых не ищите, посмотрите в зеркало. Это вам не водку купить и не детей рожать. Тасковать по своему заколоченному заводу, до да по советской пенсии, удел никчемных людей. Конечно, демагог скажет, что народ не просил перетаскивать его из одной экономической формации в другую. Но, будем справедливы, история общая для всех. А кто не успел на поезд, тот остается на перроне. «Уж лучше так называемый вор, — говорили либералы, — чем советский вертухай. Пусть достанутся авантюристу, нефтегаз. Пусть владеет нечистый на руку делец алмазами и рудой. Лишь бы не отдать все анонимной власти толпы. Да, процедура болезненная, но лучше такое зло, чем большой концлагерь. И вообще, демократию строить — это вам не пряники кушать. Не стоит лицемерить. Да, владелец газеты был при большевиках судим за грабеж. Да, собственник сибирских рудников кого-то убил. Да, сенатор похитил из пенсионного фонда сотни миллионов. Да, заместитель министра культуры берет взятки, пусть так. Однако эти люди не гноили в ГУЛАГе миллионы заключенных, не устраивали голодомор на Украине. Способ, каким богачи сделались богачами в России, не описан ни в каком экономическом учебнике. Это был трюк. Но что с того? Важен результат. Появилась элита собственников, и ворам служили потому, что они объективно, Олицетворяют прогресс. Идеолог приватизации Чубась объяснил, не скрывая, что приватизация была фальшивой. Никто у государства, предприятия и недра не выкупал. Все раздали даром, верным халуям. То была необходимая мера. Считаете это кражей? Вы что, Прудона начитались? Так звучала вторая версия. Первая версия и версия вторая. Были непримиримы. Договориться не удавалось. Любой спор казался диалогом умалишенных. Вы страну разворовали. А Сталин был тиран. У пенсионеров пенсии крадут. Вы что, в лагеря захотели? Денег у народа нет, а жулье дворцы строят. Коммунизм — это зло. Как договориться? Люди говорили точно в бреду. свирепея в бесплодных спорах.